«Самое трудное позади», — сказал он. «Тяжелые это были роды». «Не преувеличивая, скажу, господин полковник, что в эти минуты мне самому нужно было решать свою судьбу. Не знаю, удачно или неудачно, но выбор сделан. В конце концов, человек должен иметь мужество отвечать за совершенное им. Но прежде чем мы спустимся в гараж...» Я хотел бы уточнить с вами один вопрос. Да, пожалуйста. Вы должны пообещать мне, что все, что я уже вам сообщил, или, возможно, сообщу в дальнейшем, будет сохранено в тайне. Разумеется. И не будет использовано против меня самого. Что вы имеете в виду? Хубер посмотрел на полковника в упор. У него был прямой, откровенный взгляд человека, не боящегося, что ему заглянут в душу. Что меня не будут шантажировать, не попытаются завербовать. Даю слово что с полученными от вас сведениями мы будем обращаться как секретными. И можете сообщить нам только то, что вы сочтете нужным, и в той мере, в какой, по-вашему, это необходимо. Спасибо, господин полковник. Хубер на несколько секунд прикрыл глаза, помассировал кончиками пальцев виски, затем тряхнул головой, словно приводя в порядок мысли. Наконец... Налив себе полную рюмку коньяку, он выпил и снова заговорил, но речь его была уже не прежней, спокойной и размеренной. Он говорил отрывисто, все время как бы делая усилия над собой, как преступник в минуты трудного, но чистосердечного признания. «Я происхожу из семьи потомственных военных, и мой дед и отец...» «Были офицерами. Может быть, вы даже слышали, генерал от инфантерии Отто фон Хубер в генштабе фельдмаршала Гинденбурга. Я тоже пошел дорогой солдата. Моя карьера, в общем, была типичной для всех прусских офицеров. Еще совсем молодым я стал офицером генштаба и...» Национал социалистом убежденным. Я был восторженным и преданным приверженцем Адольфа Гитлера. Позднее я угодил на фронт, убивал ради нашей победы, убивал, чтобы уцелеть самому. Норвегия, Восточный фронт, Битва под Москвой, Курс, Корел, Воронеж, потом Нормандия, плен. Французской. Обращались с нами безжалостно. Я организовал бунт. Не понимаю, почему меня тогда не расстреляли, только бросили в одиночку. Вот тут-то я и начал думать. Кара внимательно слушал исповедь Хубера. То, что некоторые отпетые гитлеровцы Сыновья прусских юнкеров решительно порывали со своим прошлым, не было для него в диковинку. Не было у него оснований сомневаться в искренности Хубера, хотя годы работы в контрразведке научили его не полагаться на одни слова. — Поверьте мне, господин полковник, — продолжал Хубер, — я стал... Презирать себя, того, каким я был раньше, Но покончить с собой у меня не хватило смелости. Я не коммунист и никогда им не буду. Меня разделяет с вами многое, Но я хочу искупить хотя бы часть Содеянного мною зла, «И прошу верить мне». «У нас нет оснований сомневаться в вашей искренности», — сказал Кара.